Глава 15. К западу от горы. К западу от Великих гор Тайханшань расположена провинция Шанси. Её название так и переводится: Запад горы. Здесь также есть своя известная гора Утайшань, одна из четырёх знаменитых гор китайского буддизма. В 2009 году она была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гора находится относительно близко к Пекину около 250 километров. Она имеет пять вершин, самая высокая из которых достигает 3061 метра. Дословно, у тайшань переводится как «гора пяти столов». Это потому, что вершины плоские, и даже деревья на них не растут. Таким образом, на них удобно что-либо строить. В общей сложности на горе существует 86 мест, где проводились или проводятся религиозные церемонии, Возведены храмы и монастыри. Естественно, Утайшань часто посещали императоры и знаменитости. Изначально здесь обитали даосские маги и алхимики. Потом Бадхисаттва, буддийский святой Манджушри, по-китайски его зовут Вэньшу, приехал в Поднебесную и поселился в пещере на этой горе. Манджушри считается воплощением высшей мудрости. Он очень почитаем китайцами и тибетцами, поэтому гора Утайшань С телецентром поклонения ему. Она также является единственным местом в Китае, где можно увидеть одновременно храмы двух разных ветвей буддизма китайской и тибетской. Одна моя знакомая буддистка живёт в Пекине и ежегодно ездит на Утайшань в паломничество. Молится в храмах, общается с монахами, постигает философию буддизма и так далее. Она утверждает, что на горе есть святой источник вода из которого избавляет от бед и болезней. А если смотреть в свое отражение в нем достаточно долго, то можно увидеть, кем ты был в прошлых жизнях. К слову, в Китае посещение таких мест обычно дело комфортное и безопасное. После того, как они становятся достопримечательностями, местные власти и инвесторы строят там инфраструктуру. Китайцы любят говорить, что залезали на гору, например, на ту же Утайшань. Но чаще всего это значит, что самое трудное, что им довелось сделать, это пройти часть пути по ступенькам, вырубленным в горе. Как правило, везде проложены дороги, чтобы можно было проехать на автомобиле или есть фуникулёры. Про лавочки для отдыха, кафе и торговлю предметами первой необходимости, водой и сувенирами даже говорить не нужно. Если вы приехали на гору и выяснилось, что там снег и вообще прохладно, Стопредприимчивые бизнесмены предложат вам за очень разумную цену взять в аренду пуховик. В провинции Шанси есть ещё много интересного. Из необычного и известного на весь Китай можно выделить, например, уксус. Точнее, он называется старый уксус. Он коричневого или тёмно-оранжевого цвета, его специально выдерживают какое-то время после производства, и он считается важнейшей приправой в китайской кухне. Шансийский уксус один из четырех самых известных в Китае. Его история насчитывает более трех тысяч лет, а называют его уксус номер один в мире. С одной стороны, он обладает характеристиками обычного уксуса, а с другой, имеет аромат и не дает осадка. Считается, что чем дольше он хранится, тем он вкуснее. Шансийский уксус содержит 18 видов аминокислот, 8 из которых необходимы человеческому организму. В нём также есть множество витаминов, которые могут стимулировать секрецию желудочного сока, снижать уровень сахара и липидов в крови. В Москве его можно купить в китайских супермаркетах. Всем рекомендую при случае попробовать. Чансийские предприниматели, их называют Циншанами, придают большое значение деловой этике и в обычных обстоятельствах ведут себя добропорядочно, придерживаются принципов честной конкуренции. Опять же, в силу традиций и особенностей менталитета, они уделяют много времени сбору и анализу рыночной информации. Компании провинции Шан-Си зачастую имеют мощные маркетинговые отделы, которые отслеживают все изменения на рынке и своевременно корректируют стратегии своих фирм. Важная черта циньшанов – склонность к экономии. Они любят говорить, что сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Добродетель бережливости здесь ценится особенно высоко. Местный принцип ведения бизнеса характерен и для других провинций: небольшая наценка и быстрый оборот капитала. В сочетании с жёстким контролем расходов и тщательным маркетингом это приносит хорошие прибыли. Шансицы не боятся трудностей и рисков и считаются очень предприимчивыми и лёгкими на подъём. Они любят ездить по миру и искать возможности для бизнеса. У Дзиншанов есть свои традиции ведения дел. Это объясняется тем, что провинция лежит на одном из участков Великого шёлкового пути, и местное население начало заниматься торговлей очень давно. За несколько столетий здесь сформировался определённый стиль бизнеса, в чём-то похожий на стиль южных сообществ предпринимателей, естественно, с поправками на климат и географические особенности. В любом случае, Дзиншанов тоже относят к крутым, как и южане. Что на самом деле редкость для тех, кто живёт в северных провинциях. Ещё с древних времён они создали кредитные линии, ими могут пользоваться только члены землячества, чтобы помогать друг другу заниматься бизнесом. Суть в том, что дзинчаны торговали, отпуская товар в долг. Раз в квартал стороны расчитываются друг с другом, погашают старые долги и набирают новые. Таким образом, нагрузка на предпринимателя снижается. Поскольку ему не нужно иметь на руках большие суммы для закупки товара, он может получить его на реализацию, а потом через несколько месяцев расчитаться. Однако любые попытки недобросовестного поведения шансицами жёстко пресекаются. Так здесь существует местная торговая палата шансийских бизнесменов. Общественная организация, имеющая представительства во всех населённых пунктах провинции и даже в других регионах например, в России или в Пекине. Если кто-то нарушил правила, не выполнил свои обязательства или не дай бог решил кинуть партнёра, то сообщество бизнесменов предпримет согласованные действия, чтобы никто из Диншанов больше никогда не торговал с привинившимся. Он навсегда теряет лицо. С ним никто не будет вести дела. И это безусловно нанесёт удар по его бизнесу. В некоторых случаях землячество даже может предпринять специальные шаги, чтобы этот человек разорился. Поскольку шансийские бизнесмены придают огромное значение качеству продукции и своей репутации, их клиенты и партнёры покупают товар в больших количествах, не тратя времени на проверку. Это обеспечивает бесперебойные продажи и, как следствие, рост прибыли и конкурентные преимущества. Если вы решили выйти на рынок провинции Шанси, то вам придётся нелегко. Необходимо будет чётко просчитать каждый шаг, чтобы ваши товары оказались конкурентоспособными. Но даже если на начальном этапе бизнес получился успешным, то всё равно нельзя расслабляться, так как местные предприниматели, обнаружив, что ваш товар пользуется спросом, начнут искать выход на ваших поставщиков, чтобы переключить их на себя. А если у вас эксклюзив, то они начнут искать аналоги вашего товара. Нужно держать руку на пульсе, уделять серьезное внимание сбору и анализу информации, чутко реагировать на изменения на рынке, по возможности стараться его монополизировать. Один из самых знаменитых уроженцев провинции Шан-Си – Ли Яньхун, также известный как Робин Ли. Он является основателем, председателем совета директоров и главным исполнительным директором интернет-гиганта Байду. Ли родился в 1968 году в городе Яньцзяне. В 1991 году окончил Пекинский университет по специальности управление информацией, а затем поступил в Государственный университет Нью-Йорка в Буффало, чтобы получить степень магистра. Он работал в ведущих финансовых компаниях США, а в 2000 году основал Baidu фирму, которая признана одной из четырёх ведущих компаний в области искусственного интеллекта в мире. Это одна из немногих корпораций, которая предоставляет полный набор технологий искусственного интеллекта. Миссия Байду использовать технологии, чтобы сделать сложный мир проще. Корпорация объявила, что стремится стать ведущей в мире высокотехнологичной компанией, которая лучше всего понимает пользователей и может помочь людям расти. На сегодняшний день сервисами Байду пользуется свыше миллиарда человек. Что касается Робина Ли, То он написал такие книги, как "Деловая война в Кремниевой долине" и "Революция искусств и нового интеллекта. Как ИИ изменит наше общество, экономику и культуру". Получил множество наград, входит в десятку самых талантливых предпринимателей Китая. Его состояние на 2022 год превышало 7 миллиардов долларов.